Я, конечно, человек темный, о патриотизме не думал, но сижу вот тут и люблю свою родину так, как никакой девки еще не любил. Без этого патриотизма до чего докатимся? Ведь хуже диких зверей станем, да и звери свой лес любят. Среди ночи Шаламов вдруг разбудил Панафидина. Сергей Николаевич, а сколько же нам подкинули Не знаю, сколько. Посадили и сидим. Вы бы хоть спросили у них, у японцев-то. Панархидин долго сидел на циновке, размышляя. Знаешь, Коля, я так думаю, что сидим без срока. И вышибут нас отсюда японцы только в двух случаях. Или когда Россия победит Японию, или когда Япония победит Россию. В первое я уже не верю, сказал Шаламов. Но ну и во второе трудно поверить. Давай спи. В самом конце года каменщики, надстраивавшие еще один этаж тюрьмы, пели веселые песни. С улицы слышались звуки военных оркестров, смех детей, трескотня хлопушек. Шаламов верно определил, что в Японии что-то стряслось. Небось, у ихнего Микадо масло подешевело. Пришли улыбающиеся жандармы, снова связали Рюриковцев веревочкой. Русским было объявлено, что по случаю всенародного торжества они освобождаются из тюрьмы, и сейчас их развезут по лагерям для военнопленных. «А какое торжество?» — спросил Панафидин. «Ваш храбрый генерал Стесель сдал порт Артур. Мы очень уважаем Стеселя, как и вашего доблестного Куропаткина». Неожиданно для Мичмана бурно разрыдался Шаламов. 19 декабря 1904 года генерал Стесель писал Николаю II. «Великий государь, ты прости нас». Сделали мы все, что было в силах. Суди нас, но суди, милостиво. А вот отрывок из частного письма защитника Порт-Артура. О Куропаткине ни слуха ни духа. Тяжело нам видеть беспомощность флота, о чем многие из нас проливали горькие слезы. Но снаряды и патроны еще есть. Их хватит до февраля. Нужды до сих пор не терпим, питаясь консервами и свежей свининой, доставляемой к нам на джонках. Чай, сахар и хлеб имеются. Статья шестьдесят 64 положение о крепостях Российской империи, предусматривала осуждение коменданта крепости за сдачу ее противнику. В любом случае, как бы самоотверженно ни была борьба гарнизона. Но 20 декабря в Чайфу прорвались артурские миносцы статный, властный, сердитый и скорый. Их командиры известили русского консула. «Стесель сдает порт-Артур». «Как сдает?» — изумился консул. «За деньги». «Да помилуй вас, Бог быть не может». Но так все говорят». А зябшим миноносникам принесли горячего чаю. «Как, — спрашивал консул, — комендант Стесель, мог сдать врагу крепость, если в крепости имеется военный совет?» Стесель собрал его. Все генералы выступили против сдачи, но Стесель тайком от них выслал к японцам парламентёров, и капитуляция явилась неожиданной для гарнизона. Мы, слава богу, вырвались из этого змеиного гнезда, где уже давненько свелись в клубок мерзкие гарпии. 22 декабря вышел из печати последний номер порт-артурской газеты «Новый край», когда на улицах города-крепости уже показались первые японцы. Туземное население встречало их на коленях с японскими флагами и удивлялось, почему русские не делают того же. Через два дня генерал Ноги принял парад японских войск, стоя на веранде ресторана господина Никобадзе. В городе открылась контора для приема военнопленных, но сам Стесель и его супруга давно сидели на чемоданах. Пленные порт Артурции потом рассказывали, мы же все видели, японцы относились к Стеселю хуже, чем к собаке, только ногами его не пинали. Не знаем, сколько он взял с них, но говорят, что японцы его облапошили и сполна не расплатились. Теперь мы на всю жизнь опозорены, а его сучьевыми, домой отпустили, как барина с бабой.